Никита. Ночь прошла без сна. Никита ворочался на постели, а перед глазами стоял образ Олены. Сколько муки было в ее взгляде. Каким бледным стало лицо. Никита сел и уткнулся в ладони. Дурак он, ой, дурак. Наговорил, сам не понимая чего. И что теперь делать? Но сколько не думал, ответ один. Прощение просить надобно. Пусть он до сей поры зол на веду. А все-таки хватил лишка. И Агнюшка разозлится, если узнает. Соскочив с печки, Никита пошел одеваться. Чем раньше дело сделает, тем раньше полегчает на сердце. Но когда он постучался в горницу Веды, ему открыла заспанная прислужница. Девая и почесываясь, девка ответила, что Веда уже ушла. А куда? Она сама этого толком не знала. Делать нечего. Никита тоже ушел. А вой с днем где-нибудь встретиться. Но сколько бы он ни шатался по терему и не заглядывал в сад, а Олена будто в воду канула. И Еремея Никита не видел тоже. Плохо. К вечеру от тяжких мыслей дыхание обрывалось. И ночь опять прошла без сна. Каждое мгновение Никита жалел о своих торопливых словах. Бес его за язык дернул, не иначе. Утром он снова искал веду. Послав подальше гордость, начал расспрашивать прислужников. Но никто не видел Олены. Исчезла куда-то. А куда боги ведают? К вечеру Никита не выдержал. Пошел сразу к Агниюшке. «Где?» — она? спросил, не таясь. «Тебе-то зачем обронила дочь, не переставая читать свитки? Агния!» Но его грозный рык лишь повеселил княгиню. «Да, это мое имя. Розок получишь. Не посмотрю, что княгиня. Мне ли розги нужны? Я ведь никого не обижала». Самое сердце ударило. Никита даже смутился. Ну, может, лишнего сказал. Лишнего? Да если бы ты только представить мог, что мама пережила. Ни одной девице этого не пожелаешь, будь она хоть трижды веда. И Агнюшка отвернулась. «Я очень благодарна тебе, что помог маме», продолжила тихо. «Но вижу, вы не ладите и слушать друг друга не хотите. Поэтому, когда Алена попросилась жить в другом месте, я дала согласие. У Никиты аж в груди похолодело. И где она живет теперь?» Мама просила никому не говорить. «Понял тебя». И Никита на негнущихся ногах покинул горницу. Найдет веду сам, только бы поздно не стало.